Глава 54 Кэлен бросила еще одну ветку в костер. Искры поднимались в вечерний воздух, будто стремясь последовать за уходящими оранжево-красными сполохами западного неба, которые все еще было видно через голые ветки. Она поднесла руки к огню и задрожала, потерев их друг от друга. Это будет холодная ночь. Легко снаряженные, у них было лишь по одному одеялу. По крайней мере, у нее еще был плащ. Но на холодной земле всю ночь можно провести без сна. А хвойных деревьев вокруг было полно. Так что она нарезала несколько крупных веток для ночлега. Однако, какими бы толстыми ни были эти ветки... Они плохо защищали от ветра. Но теперь, после того, как ночной ветер наконец-то затих, им больше не нужно было строить укрытие. Кэлен всего лишь хотела что-нибудь перекусить, а затем лечь спать. А до того, как они разожгли костер, она расставила селки, надеясь поймать кролика. Даже если они не поедят этой ночью, возможно, им больше повезет утром перед уходом. Симеэль собрал большой запас дров для костра и разжег огонь. После чего он ушел на каменистый берег соседнего ручья, чтобы набрать воды. Кэлен жутко устала и хотела есть. Запасы пищи, что они прихватили в лагере имперского ордена, подходили к концу. Хотя они и не часто останавливались для еды или отдыха. Если они не поймают кролика, им придется довольствоваться сухарями и вяленым мясом. Во всяком случае, это все, что у них есть. Однако и этого надолго не хватит. Семиэль не хотел останавливаться, чтобы попробовать добыть еще еды. Казалось, он куда-то ужасно спешит. Они нашли несколько монет на дне переметных сумм. Но не желая рисковать, закупаясь в одном из небольших городков, мимо которых они проехали, Семель убедил ее держаться подальше от других людей. Он полагал, что солдаты имперского ордена будут за ними охотиться. И учитывая то, как сильно Джеган ненавидел ее, и как сильно он хотел отомстить, у Кэлен не было никаких аргументов против его уверенности. Несомненно, солдаты могли даже наступать им на пятки. Эта мысль заставила ее задрожать еще сильнее. Когда Кэлен осведомил о Мюэля, куда же они направляются, он промолчал, лишь указав на юго-запад. Он заверил ее в том, что они направляются в безопасное место. На деле же он оказался очень странным спутником. Он мало говорил верхом на лошади и еще меньше в лагере. Где бы они ни остановились, Сумиэль не осмеливался далеко отойти от нее. Она надеялась, что он лишь хотел защитить ее, держать в безопасности, Но это было больше похоже на слежку за своим призом. С тех пор, как он вызволил ее из лагеря Ордена, Самуэль ни разу не пытался объяснить причины своих действий. Лишь раз, когда она надавила на него, он сообщил, что сделал это, чтобы помочь ей. На первый взгляд это звучало мило, однако Самюэль так ей и не рассказал, откуда он ее знает или откуда он узнал про то, что она была в плену. Потому как он бросал на нее взгляды, когда думал, что она не видит. Кэлен сделала вывод, что он, возможно, просто застенчив. Если она надавливала на него по какому-либо вопросу, он вжимал голову в плечи и согласно кивал. Иногда она чувствовала, что мучает беднягу своими расспросами. И тогда она оставляла его в покое. Только после этого он расслаблялся. Она знала, что Самуэль околдован ею. Он часто, казалось, стремился сделать все, чтобы доставить ей удовольствие. Иногда, нарезая колбасу, он давал ей один кусок за другим, пока девушка не говорила ему, что ей уже хватит и что он тоже должен поесть. А временами случалось, что, рассеянный за голода, он забывал поделиться с ней до тех пор, пока она не попросит. Иногда, поднимая взгляд, она замечала, что он уставился на нее своими странными золотыми глазами, В такие моменты ей казалось, что она видит коварную гримасу вора. В такие моменты она не отпускала рукоятку ножа все время, пока не ложилась спать. А временами, когда она пыталась задать ему вопросы, он выглядел слишком робким, чтобы даже посмотреть ей в глаза, не говоря уже о том, чтобы ответить. Он склонялся к костру, как будто надеялся стать невидимкой. Чаще всего Кэлен с трудом удавалось вытянуть из него лишь «да» или «нет». Однако его скрытность шла не от злобы, надменности или безразличия. И когда, наконец, с ним стало трудно общаться, и получаемые ответы стали бесполезны, она прекратила свои попытки. Либо он был болезненно стеснителен, либо он что-то скрывал. В эти длительные периоды молчания Элен возвращалась к мыслям о Ричарде. Она задавалась вопросом, жив ли он еще или уже погиб. Она боялась, что знает ответ на этот вопрос, но не желала верить в неизбежность его смерти. Она все еще видела его перед своими глазами, то, как скользил его меч, то, как он сам двигался. Он столь многое сделал, чтобы помочь ей бежать, Она боялась, что он уже заплатил за это высшую цену. Думая о Ричарде на свежем воздухе, Кэлен почувствовала, что дрожит не от холода. Эта ночь была странной. Что-то заставляло чувствовать ее неправильность и пустоту. Казалось, мир стал даже более одиноким местом, чем обычно. Это было то чувство, что беспокоило ее больше всего. Постоянная, растущая пустота, что она ощущала. Ужасное одиночество изолированность от остального мира. Часть ее жизни пропала. И, ко всему прочему, она не помнила, что это была за часть. Она даже не знала, кто она такая. Кроме того, что ее имя Кэлен, и что она мать-исповедница. Когда же она спросила Самуэля, кто такая исповедница, Он долгое время пристально смотрел на нее, а затем пожал плечами. Она ясно поняла, что он знает ответ, но не хочет говорить ей. При гаснущем свете дня она подошла к изнуренному коню, который щипал пучки длинной травы. У них не было скребка для чистки шкуры, поэтому она начала похлопывать ладонью по огромному животному, стараясь таким образом почистить его, проверяя, нет ли у него ран или ссадин. Пальцами она убрала комья грязи с его ног, затем занялась его брюхом. Конь повернул к ней свою голову, наблюдая за тем, как она очищает засохшую грязь. Ему нравилась ее забота и мягкие прикосновения. Раньше его хозяевами были те, кто и сами недалеко ушли от зверей, и кто ни с кем и никогда не обращался с добротой и уважением. И потому он знал ценность и того, и другого. Когда она закончила чистить его копыта, она хорошенько почесала коня за ушами. Он мягко заржал, прижимая к ней свою голову. Келлен улыбнулась и почесала его еще, что доставило ему еще больше удовольствия. Его большие глаза закрылись. Он потонул в ее ласке. Ей был ближе этот конь, чем Самюэль. Для Самюэля же лошадь была всего лишь лошадью. Он спешил и она позволяла ему покрывать большие расстояния. Кэлен так и не поняла, было ли у него куда стремиться, или же он просто старался отъехать от имперского ордена как можно дальше. Однако с тех пор, как он выбрал неизменное направление, Кэлен поняла, что у него есть настоящая цель. В таком случае у него была также причина туда очень сильно спешить. Но если у него была цель, и он так стремился к ней, то почему он тогда не хотел рассказать ей, куда они едут? Пока она чесала коня за ушами, тот в благодарность прижал к ней свою голову еще сильнее. Она улыбнулась тому, как просто конь дал ей понять, что хочет продолжения. Похоже на то, что он в нее влюбился. Келлина размышляла, а что если быть менее мягкой с Симуэлем? Это не значило быть с ним намеренно холодной, Но с тех пор, как он растерял свою искренность, скорее даже стал скрытным, она решила довериться своим инстинктам и общаться с ним только по-деловому. Сидя у костра на коленях и подкидывая в него еще дрова, Кэлен услышала, как в спешке вернулся Самюэль. Она вновь проверила нож на поясе. «Поймал одного!» – выкрикнул он, как только подошел к огню. Он держал кролика за задние лапы. Она еще никогда не видела Самуэля таким взволнованным. Наверное, он был очень голоден. Она присела назад, улыбаясь. «Полагаю, теперь у нас есть ужин?» Схватив каждую руку по лапе, Самуэль поспешно разорвал кролика на две части. Кэлен даже вскочила от удивления, когда он положил истекающую кровью половину прямо перед ней. Самуэль присел рядом, наклонившись к огню. И начал жадно поглощать другую половину кролика. Наблюдая за тем, как он ест сырую добычу, Калин изумленно уставилась на него. Он оторвал зубами кусок шерсти и проглотил его. Затем он стал вгрызаться, хрустя костями. Кровь текла по его подбородку, а он уже начал есть внутренности. От этого зрелища ее начало мутить. Калин отвернулась и стала смотреть на огонь. «Попробуй!» – сказал Самуэль. «Это очень вкусно!» Кэлен подняла вторую половину и бросила ему. «Я не очень-то хочу есть!» Самуэль не стал спорить. Он занялся ее частью кролика. Кэлен откинулась на спину, подложив седло под голову и разглядывая звезды. Чтобы отвлечься от мыслей о Самуэле, она вновь стала думать о Ричарде. «Размышляя о том, кто же он на самом деле...» И что же его с ней связывало? Она вспоминала его манеру владения клинком. И во многом ей это напомнило ее собственный стиль ведения боя. Она никак не могла вспомнить, кто научил ее всему, что она знает. А пока Кэлен бродила в своем внутреннем мире, полном туманных размышлений, на небе неспешно всходила луна. Она стала размышлять о том, стоит ли ей оставаться с Самюэлем. Он спас ее жизнь. Но только после подсказки, после того, как Ричард объяснил, что нужно сделать. Она полагала, что он, несомненно, заслужил ее благодарность. Но зачем же ей оставаться с ним? Он не желал отвечать на ее вопросы, и она не была перед ним в долгу за его упорную преданность. Кэлен полагала, что должна пойти своим путем. Она вдруг поняла, что даже если оставит Сумюэля и поедет своей дорогой, то куда же она направится без каких-либо знаний о себе? По дороге она видела леса и горы, но Кэлен не знала, где она находится. Она даже не знала, где выросла, где живет, к какому месту она принадлежит. Она не узнавала земли, по которым они ехали, и не могла вспомнить какие-либо города или деревни, кроме тех, через которые она прошла вместе с поймавшими ее сестрами. Она затерялась в мире которым никто не знал ее, и который она не помнила сама. Когда Кэлен заметила, что луна поднялась над вершинами деревьев, она бросила взгляд на Сэмюэля. Тот уже давным-давно закончил с едой. Он полировал лежащий на коленях меч. «Сэмюэль!» – позвала она. Казалось, этим она вырвала его из транса. «Сэмюэль, мне нужно знать, куда мы направляемся». «Туда, где мы будем в безопасности!» «Ты мне это уже говорил. Я поеду с тобой дальше, только если...» «Но ты должна! Должна ехать со мной! Прошу тебя!» Кэлен смутил такой всплеск эмоций. Его глаза были широко раскрыты. Похоже, он был искренне встревожен. «И почему же?» «Потому что я отведу нас в безопасное место!» «Возможно, я сама смогу позаботиться о своей безопасности». «Но я могу отвезти тебя к тому, кто поможет тебе восстановить память!» Он завоевал ее внимание. Она присела. «Ты знаешь кого-то, кто может вернуть мне мои воспоминания?» Самиэль начал энергично кивать. «И кто же это?» «Друг!» «И почему это я должна поверить, что ты говоришь правду?» Самиэль опустил взгляд на сияющий меч у него на коленях. Он провел пальцем по всем его изгибам. Я искатель истины. На тебя наложено заклятие, которое похитило твою память. А у меня есть друг, который поможет вернуть тебе твое прошлое. Вернуть себя. Сердце Кэлен внезапно заколотилось от столь неожиданной перспективы восстановить ее память. В мгновение ока все другие вопросы стали несущественны. Никогда еще Самуэль не говорил ей, что он искатель истины. Она не знала, кто такой искатель истины. Но увидела слово «Истина», вплетённое золотой проволокой в серебряный эфес меча. Похоже, этот титул давался только тем, кто с большой неохотой делился любой информацией. «И когда мы встретим этого человека?» «Скоро! Она уже близко!» «И как ты это узнал?» Самиэль поднял взгляд. Его желтые глаза пристально смотрели на нее. В темноте, похожей на лампы-близнецы. «Я могу ее чувствовать! Ты должна остаться, если хочешь вернуть свое прошлое!» Кэлен подумала о Ричарде с этими его странными символами, которыми он был весь разукрашен. Вот это было то, что на самом деле интересовало ее. Она страстно хотела узнать, что ее связывает с этим сероглазым мужчиной. Ричард понимал, что это был его единственный шанс. Тима, с которой ничто не могло сравниться, окружала его со всех сторон. Она душила, ужасала и давила на него. Дэнна пыталась защитить его, но у нее не хватало сил даже для того, чтобы остановить это. И ни у кого бы не хватило. «Ты не можешь», — услышал он, как голос Дэнны шепчет в его голове. Это место пустота. Ты не можешь так поступить. Но Ричард знал, что это его единственный шанс. Я должен попробовать. Если ты это сделаешь, то станешь беззащитным перед этим местом. Ты будешь лишен своей защиты. Ты не сможешь больше здесь оставаться. Я выполню то, что должен. Но тогда ты не сможешь найти дорогу назад. Ричард в муке закричал. Защитная созданная им структура заклинаний была раздроблена. Тьма со всех сторон просачивалась и прорывалась к его жизненной силе. Это было место, не терпящая жизнь. Это было место, которое существовало, чтобы высасывать жизнь в темную бесконечность пустоты. Зверь последовал за ним в пустоту подземного мира. И теперь Ричард был пойман в его владениях. Возвращение назад теперь уже не волновало его. Эта возможность была уже потеряна. Его связь с точкой входа пропала, разбитая зверем, когда он прорвался сквозь завесу защитных заклинаний. Больше не существовало пути назад в сад жизни. Не было возможности найти что-либо в самом центре пустоты. Теперь имело значение только бегство, спасение от зверя. Он был создан с помощью магии ущерба и находился в мире магии ущерба. Таким образом, Ричард был пойман в логове этого создания. В этом месте неоткуда было ждать помощи. Денна ничего не могла поделать с таким порождением магии в его собственной стихии. И не было пути назад в небесные чертоги, где свод из камня был как окно, сквозь которое было видно небо. Казалось, это было уже давным-давно, бесконечно далеко по ту сторону вечного небытия. Его связь с этими воспоминаниями затерялась где-то во тьме. Когда он почувствовал, как мучительные когти их смерти рвутся к нему, единственное, чего он хотел, это вырваться. Его разум удерживал те существенные мотивы, за которыми он отправился в объятия смерти, а зверь пытался вырвать их у него». Даже ценой своей жизни Ричард должен был не дать этому случиться. Если он потеряет эти мимолетные воспоминания, тогда не станет и смысла возвращаться назад, в мир жизни. «Я должен сделать это!» воскликнул он, превозмогая оглушающую боль за того, что его душу разорвало на части. Дэнна обвела его руками, отчаянно пытаясь защитить. Но от смертельных объятий, в которые попал Ричард, Не было никакой защиты. Она ничего не могла с этим поделать, несмотря на ее стремление оградить его. Она была его защитником в этом мире, но только в качестве проводника, чтобы помочь ему найти искомое, удерживая его как можно дальше от опасностей, которые могли навеки утянуть его в темные глубины. Она не была защитой от порождения тьмы, и она не имела возможности остановить каудовскую тварь, которая даже не существовала. «Я должен!» – закричал он, зная, что нечего и пытаться. Мерцающие слезы покатились по прекрасному сияющему лицу Денны. «Если тебе это удастся, я не смогу защитить тебя». «А если я не смогу, то как ты думаешь, что станет со мной?» Она грустно улыбнулась. «Ты здесь умрешь». «Тогда разве у меня есть выбор?» Она начала отплывать от него, и только рука еще удерживала его. «Нет», – произнес ее бархатный голос у него в голове. «Но я не смогу остаться с тобой, если ты это сделаешь». Преодолевая скрутившую его боль от давления зверя, Ричард сумел кивнуть. «Я знаю, Денна. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Это был настоящий дар». Ее грустная улыбка все расширялась по мере того, как она удалялась все дальше. «Для меня тоже, Ричард. Я люблю тебя». Ричард еще чувствовал ее пальцы, прикасающиеся к нему. Он вновь кивнул ей. «Так или иначе, ты навсегда останешься в моем сердце». Он ощутил ее поцелуй на своей щеке. «Спасибо тебе, Ричард, прежде всего за это». А затем она ушла. После того, как она исчезла, Ричард внезапно остался один в полной пустоте, со всех сторон охваченной одиночеством и темнотой. Он высвободил магию приращения против зверя в мире, где она не могла существовать. В это мгновение, когда само сердце пустоты сотряслось от появления магии превращения, Зверь, не вынесший непримиримого столкновения между тем, что есть, и тем, чего нет, между миром живых и миром мертвых, внезапно оказавшийся без какой-либо защиты от магии превращения в мире магии ущерба, прекратил свое существование сразу в обоих мирах. А в это время Ричард ощутил оглушающий взрыв одновременно со всех сторон. Неожиданно он почувствовал землю у себя под ногами. Не сумев устоять, он рухнул посреди груда черепов. Дико разрисованные, обнаженные мужчины сидели вокруг него. Сотрясаясь от боли шука, он ощутил на себе их успокаивающие утешающие руки. Отовсюду доносились слова, которых он не понимал. Но он узнал их лица, как только увидел их. Он узнал своего друга Саведлина а во главе их круга он заметил птичьего человека. «Добро пожаловать в мир живых, Ричард с характером», произнес знакомый голос. Это был Чиндалин. Все еще задыхаясь, Ричард удивился зловещим лицам, что наблюдали за ним. Они были разукрашены дикими узорами из черной и белой глины. Внезапно он узнал эти символы. Когда он в первый раз пришел к этим людям и попросил о сборище, он подумал, что черная и белая глина была просто случайными узорами. Теперь-то он знал, что это не так. Они имели значение. «Где я?» «Ты в доме духов», – произнес Чинделин глубоким потусторонним голосом. Мужчины вокруг, говорившие на их странном языке, были старейшинами племени Тины. И это было их сборище. Ричард оглядел Дом Духов. Это была та деревня, где он женился на Кэлен. Именно здесь они провели свою первую брачную ночь. Мужчины помогли Ричарду подняться. «Но что я здесь делаю?» Спросил он Чиндалина, все еще не уверенный в том, спит он или умер. Мужчина повернулся к птичьему человеку. Они обменялись несколькими словами. Чиндалин вернулся обратно к Ричарду. «Мы думали, ты знаешь и сможешь рассказать нам. Нас попросили созвать для тебя сборище. Нам сообщили, что это вопрос жизни и смерти». Осторожно отойдя от коллекции черепов предков, Ричард нахмурился. «И кто же просил вас о сборище?» Чиндалин прочистил горло. «Ну, сначала мы подумали, что это, возможно, дух». Дух, паристально глядя на него, сказал Ричард. Чиндалин кивнул. Но потом мы поняли, что это чужак. Ричард наклонил к нему голову. Чужак? Она прилетела на зверя, а затем... Он остановился, когда увидел выражение лица Ричарда. Пойдем, они тебе все объяснят. Они? Да, чужаки, пойдем. Но я обнажен. Чиндалин кивнул. Мы знали, что ты появишься, и потому приготовили одежду для тебя. Пойдем, они здесь, на улице, и ты сможешь пообщаться с чужаками. Они с нетерпением тебя ждут. Они боялись, что ты уже не появишься. Мы тебя тут ждали две ночи». Ричард прикинул, что это могли быть Ники и, возможно, Натан. «Кто, кроме Ники, столько знал, чтобы провернуть такое дело?» «Две ночи», – прошептал Ричард которого вывели за дверь между старейшинами, которые прикасались к нему, похлопывали по плечу и таратурили приветствия. Несмотря на столь неожиданные обстоятельства, они были рады видеть его. Все-таки он был одним из них, одним из людей племени Тины. На улице было темно. Ричард обратил внимание на узкий серп луны. Помощники дожидались старейшин с их одеждой. Один из них вручил Ричарду штаны, сделанные из оленьей кожи. И такую же куртку. Как только Ричард оделся, группа людей провела по прямой в проход. Казалось, Ричард вернулся в прошлое. Он помнил эти ходы между хижинами. Ричард жаждал увидеть Ники. Он не мог дождаться того, чтобы узнать, что случилось, и откуда она узнала про то, как помочь ему спастись. Возможно, это пророк узнал, с какой проблемой он столкнется. А она, должно быть, придумала способ его спасения дав ему возможность вернуться обратно в мир живых. Ему не терпелось сказать ей о том, что ему удалось сделать в подземном мире. Птичий человек приобнял Ричарда за плечо и начал говорить слова, которых Ричард не понимал. Чиндалин ответил ему, а затем обратился к Ричарду. «Птичий человек хочет, чтобы ты знал, что он всю свою жизнь общался с духами предков, но он еще никогда не видел, чтобы кто-то из наших людей...» Возвращался из мира духов. Ричард поднял свой взгляд на улыбающегося птичьего человека. «Для меня это тоже в первый раз», – заверил он Чендалина. Огромные костры горели в просторном центре деревни, освещая всех пришедших на пир. Дети бегали среди ног родителей, наслаждаясь празднеством. Люди собирались на возвышениях и возле них. «Ричард!» – закричала какая-то девочка. Ричард обернулся на голос и увидел, как Рэйчел спрыгнула с возвышения и побежала к нему. Она тут же обхватила его руками. С тех пор, как он видел ее в последний раз, она выросла на целую голову. Обнимая ее, он не мог сдержать улыбку от радостной встречи. Когда он поднял взгляд, Чейз тоже оказался рядом. По сравнению с людьми Тины, Чейз был огромен. На его фоне они выглядели как дети. «Чейз!» «А ты что тут делаешь?» Он скрестил руки, состроив несчастное лицо. «Слишком невероятно. Ты мне не поверишь, если я расскажу». Ричард бросил на него взгляд. «Я только что вернулся из подземного мира. Уж вряд ли твоя история более невероятна». Чейз задумался над этим. «Возможно. Я был в лагере, искал Рэчел. И тут моя мать пришла ко мне». «Твоя мать?» Но она ведь умерла много лет назад. Чейз поморщился, услышав то, о чем знал у них уже Ричарда. «Вот это и должно было тебя заинтересовать». «Ну», — произнес Ричард, пытаясь разобраться в том, что уже произошло на самом деле. «Очевидно, это была не твоя мать. Ты не задумывался над тем, кто это мог быть на самом деле?» Все еще со сложенными руками Чейз пожал плечами. «Нет», — уставился во тьму. Это был слишком волнующий момент. Жаль, тебя там не было. Могу себе представить, согласился Ричард. Она не сказала тебе, зачем пришла. Она сказала, что я должен прибыть сюда как можно быстрее. Она сообщила, что Рэчел будет здесь и что тебе понадобится помощь. Это ошеломило Ричарда. А она не сказала тебе, какого рода помощь мне потребуется? Чей скивнул. Лошади. «Быстрые лошади!» «Ко мне тоже приходила моя мама», — сообщила Рэчел. Ричард перевел взгляд с девочки обратно на Чейза. Тот вновь пожал плечами, как бы говоря, что у него нет ответа. «Твоя мама?» — Ричард задал вопрос Рэчел. «Ты имеешь в виду Эмму?» «Нет, не мою новую маму. Мою прежнюю мать. Та, что подарила мне жизнь». Ричард уже и не знал, что ответить. «И что она хотела от тебя?» «Она сказала, что я должна помочь тебе, отправившись сюда. Она объяснила, что я должна сообщить всем этим людям, что ты в мире духов и что ты нуждаешься в сборище, чтобы попасть назад». «Неужели?» Это было все, что сумел промолвить Ричард. Рэчел кивнула. «Она сказала, что я должна поторопиться, так как очень мало времени, а потому гар принес меня сюда». Его имя Грач. Он очень мил. Грач дал мне знать, что он очень тебя любит. Но ему пришлось вернуться домой после того, как он принес меня сюда. Ричард уставился на нее в изумлении. Это было несколько дней назад, сказал Чейз. Мы дожидались тебя. Люди Тины сделали все приготовления к сборищу. И я привел сюда трех быстрых лошадей. Также мы собрали еды в дорогу. «Теперь пора отправляться». «Пора отправляться?» Чейз кивнул. «Как бы мне здесь не нравилось, и поверь мне, нам есть о чем поговорить, но моя... М -м -м -м мать сообщила, что ты будешь очень спешить в Тамаранг». «Тамаранг?» — повторил Ричард. З тоже собирался в Тамаранг». И это еще было не все. Книга, которую Барах написал для Ричарда и спрятал три тысячи лет назад, также была там. Ричард нашел эту книгу прямо перед тем, как его захватила Сикс. Книга «Секреты силы боевого чародея» была спрятана в каменной темнице Тамаранга. И она нужна была ему сейчас, как никогда. Барах уже оказал мне неоценимую помощь. В этой книге есть все, что Ричарду было нужно, чтобы открыть шкатулку Одина. «Тамаранг», — вновь произнес Ричард, размышляя. «Именно там было заклинание, которое лишило меня дара». Рэчел кивнула. «Я разобралась с ним!» Он удивленно уставился на нее. «Так это ты уничтожила заклинание?» Чейз взглянул на него. «Как я уже упоминал, нам еще многое нужно обсудить, но сейчас для этого не лучший момент. Как я слышал, ты очень спешишь. Ты должен успеть до новолуния». Чувствуя, что погружается в ужас, Ричард бросил взгляд на серебряную луну. «Я не успею вернуться в Народный дворец до Новой Луны. Это слишком далеко». «Ты же не едешь в Народный дворец», — напомнил ему Чейз. «Ты направляешься в Тамаранг». Ричард схватил Чейза за руку. «Отведи меня скорее к лошадям. Время уходит». Чейз кивнул. «То же самое сказала мне моя мать».